владлен бахнул саушкин который никому не верил часы в приходно-расходном отделе провели 9 и тотчас торопливо застучала пишущая машинка делаетты защелкали счеты заскрипел арифмуметров и раздался первый телефонный звонок Аппарат находился на столе у нашего плановика Марии Михайловны. На все звонки отвечать приходилось ей одной, и она смиренно несла этот крест ежедневно с девяти до шести с полчасовым перерывом до обед. Вот и сейчас, сняв трубку, Мария Михайловна привычно и вежливо ответила. — Слушаю. — Ваклушина, к сожалению, нет. Он только что вышел. Начался обычный трудовой день, и старший экономист Саушкин сворливо сказал. — У нас в пригороде происходит черт знает что. Гуляя вчера на своем дачном участке, вдруг вижу, прямо на меня лягушка скачет. Подскакал и говорит своим лягушачьим голосом. — Товарищ Саушкин, возьмите меня, пожалуйста, на руки. Я взял. — Большая лягушка? — поинтересовался, не переставая крутить арифмометр, бухгалтер Николай Федорович. — Нормально, но не в этом дело. взяла ее на руки, а она говорит. — Товарищ Савушкин, у меня к вам огромная просьба. Поцелуйте меня, пожалуйста. — Представляете? — А зачем это ей понадобилось? — спросила наша машинистка Оленька, закладывая в машинку новый лист. — Да какая мне разница, зачем? — закричал Саушкин. — Как вообще можно обращаться с подобными просьбами? За кого меня эта лягушка принимает? Что, я, болван какой-нибудь, что ли, чтобы целоваться с лягушками? А вы сами лягушку поцеловали бы? Лягушку нет. Но если бы она была кошкой или собакой, поцеловала бы. «Я вообще люблю животных», — пояснила Оленька и снова учащенно застучала на машинке. «Ну а что потом все-таки было?» — спросил я. «Ничего не было. Выбросил я ее, и все». «Ах, я понимаю, Енгения Севастьяновича», — проговорила, отрываясь от бумаг, Мария Михайловна. У, «У нас на даче в этом году тоже очень много всяких лягушек развелось». Но тут же звонил телефон и Мария Михайловна сказала, — Слушал? — Ваклушина, к сожалению, нет. Он только что вышел. Мы продолжали свои занятия. Только саушкин никак не мог успокоиться и отправился в отдел капитального строительства, где снова рассказал о наглой лягушке, которая, по-видимому, считала его законченным кретином, если надеялась, что он исполнит ее просьбу. Потом Савушкин перешел в плановый отдел, потом в отдел лимитов. И к концу дня вся наша контора была поставлена в известность, что старший экономист Савушкин отнюдь не такой дурак, как думают некоторые. Более того, из рассказов Савушкина получалось, что он каким-то образом ловко перехитрил эту лягушку и просто оставил ее в дураках. Одним словом, палец ему в рот не клади, Он этого не любит, вот он какой. А спустя неделю в газете «Малаховские новости» появилось сообщение о том, что некий работник общественного питания Свиринкин, проводя за городом свой воскресный досуг, случайно нашел ягушку, которая попросила ее поцеловать. Будучи человеком отзывчивым и добрым, Смирелькин эту просьбу исполнил, и каково же было его удивление, когда лягушка тут же превратилась в принцессу. Заметка называлась «благородный поступок» и кончалась уведомлением, что свадьба работника общественного питания и принцессы состоится в ближайшую субботу. Весь наш приходно-расходный отдел Сочувствовал старшего экономисту Савушкину, а он, кровно обидясь на неблагодарную лягушку, всем своим видом показывал, что ему нет дела ни до принцессы, ни до счастливчика Свирелькина. — Все-таки эта лягушка могла бы как-то намекнуть Евгению севастьянчу что она не просто лягушка, — сказала быстро, щелкая на счетах мария Михайловна. — Ха! — презрительно воскликнул Савушкин. — Намекнуть! — Вы полагаете, я сам не догадывался, что она принцесса? — А чего ж в таком случае растерялся? — спросил я. — Сейчас бы мы на твоей свадьбе гуляли. — Ха! — повторил Савушкин. — Да если хотите знать, я потому и не стал целовать ее, что не хочу жениться. — Не глупо! — воскликнула грохоча на машинке, Незамужняя Оленька. «Принцессы на улице не валяются», — объявил Николай Федорович и, покрутив раз десять ручку арифмометра, добавил. «На то они и принцессы». «Ха!» — только и смог сказать старший экономист. «И правильно. Янгей Севастенч еще молод и, в конце концов, не надо намить принцессу на белом свете». Поддержала Савушкина сердобольная Мария Михайловна и, подняв телефонную трубку, ответила. — Слушаю. — Нет. Ваклушин только что вышел. А в среду расстроенный Савушкин взял за свой счет недельный отпуск и исчез. Говорили, что он всю неделю с очком в руках, бегал по лугам и рощам, безуспешно целуя всех. лягушек. Но сам он об этих поисках умалчивал, и все мы видели, что он стал мрачным, задумчивым и еще более недоверчивым и нудным. Только один раз он развеселился, и было это тогда, когда он рассказал нам, как его пытались перехитрить, а он не попался. Забросил я удочки, сижу, вдруг вижу, клюет, вытаскиваю рыбу, снимаю с крючка, А она мне говорит, — Савушкин, а, Савушкин, отпусти ты меня обратно в речку. — А ты на что ловил, на червячка? — поинтересовался, крутя арифмометр Николай Федорович. — На мотыля, но не в этом дело. — Отпусти меня, — говорит она, — а я за это исполню любое твое желание. — Представляете? — Буквально любое. — спросила Оленька. — Ну да. А я и говорю, — нашла дурака. Я тебя выпущу, ты, поминай как звали, не эту ж. Сначала исполнивай желание, а там посмотрим. А она говорит, — нет, я, к сожалению, умею исполнять желание, только находясь в реке. Так что ты сначала выпусти меня, а потом не пожалеешь. — Ну и как? Выпустил? — спросил я. — Да что я, идиот, по-твоему, что ли? — закричал, обидевшись саушкин Что я, кретин, чтобы шел рыбу в речку выпускать? Зажарил я ее в сметане, и все. — Вкусная рыбка, — деловито поинтересовался бухгалтер. — Так себе костей много. — В следующий раз вы, пожалуй, такую рыбу лучше сварите, — мягко посоветовала Мария Михайловна. Разговор о жареной рыбе раздразнил мой аппетит. Я достал из портфеля бутерброд. Как обычно, моя жена завернула его в малаховские новости. И теперь, разворачивая газету, я сразу же увидел напечатанное жирным шрифтом объявление «Пропала говорящая рыбка». Особые приметы. Исполняет чужие желания и собственные обещания. Нашедшего просим вернуть за крупное вознаграждение. Я прочитал это объявление вслух. И тотчас умолкли счеты, стих айфмометр, резко оборвала очередь пишущая машинка. Мы молча смотрели на Савушкина. И небывалую тяжелую тишину Нарушил только телефонный звонок и вежливый голос Марии Михайловны. Слушаю. Вакушин только что вышел. В тот же день Савушкин взял за свой счет двухнедельный отпуск и уехал. Не знаю, чем он занимался эти две недели, то не тщетно пытался поймать еще одну золотую рыбку. то ли, отдыхая, приходил в себя после страшного потрясения. А может быть, старший экономист просто вспоминал свою жизнь, пересматривая свое неправильное мировосприятие и недоверчивое отношение к окружающим. И вскоре произошло новое событие, показавшее всему приходно-расходному отделу, как изменился наш Саушкин. Случилось вот что. Ровно в полночь старшего экономиста разбудил громкий стук в дверь. Поспешно натянув полосатую пижаму, он выбежал из дачи и в неясном призрачном свете луны увидел какого-то короля. Трудно объяснить, почему Саушкин решил, что перед ним именно король, однако он не ошибся, нас преодолели. — воскликнул король, устало опустившись на крыльцо и, утирая лоб, кружевными манжетами. — Армия разбита, и мой верный конь пал, не выдержав бешеной скачки. — Коня! — Пол царства на коня! — Сколько? — переспросил старший экономист. — Пол! — Но, знаете, у меня нет коня. — У меня есть только мотоциклет Ява. — Ладно, подайте мне яву! — поспешно согласился король. — О, небо, небо! И, ловко вскочив на мотоцикл, он включил зажигание, дал скорость и скрылся в ночной тьме. Все это Савушкин на следующее утро рассказал нам, страшно гордясь своей находчивостью и широтой натуры. — Гуглилтер Николай Федорович? Спросил только, кредит или за наличные был куплен этот мотоцикл. Уденька поинтересовалась, как король был одет. Мария Михайловна похвалила Савушкина за то, что он помог попавшему в беду человеку. А я сказал, что полцарства за мотоцикл Ява очень хорошая цена. В общем, все мы одобрили Савушкина. а он отправился бродить по конторе, рассказывая в каждом отделе про свой благородный поступок и мешая работать, потому что все были заняты квартальным отчетом. В обеденный перерыв мы попробовали прикинуть, что наш Савушкин сделает со своей половиной царства. Но оказалось, что у старшего экономиста есть уже конкретная идея. Он решил занести конный завод. Специально на тот случай, если и другим королям вдруг срочно понадобится конь. Саушкин будет снабжать королей конями, а они с ним будут расплачиваться по стандартной таксе полцарства за штуку. Саушкин уже стал почитывать специальную конную литературу и похаживать на бега. Но одни шли за днями, а король... не подавала себе никаких вестей. Савушкин начал нервничать и, наконец, заявил в милицию, что какой-то жулик угнал у него яву. В милиции обещали помочь, и в результате долгих поисков в каком-то овраге нашли совершенно разбитый мотоцикл. Так мы узнали, что старший экономист Савушкин поплатился... За свою доверчивость. Ну — вот, не умеют ездить, а потом разбиваются. В сердцах сказала Оленька и яростно затрахтела на машинке. — Хоть мотоцикл твой разбили, а кредит с тебя все равно удержат. Не приминул напомнить, Николай Федорович. — Да вы, Евгений Севастьянович, не переживайте. Живут же люди и без мотоциклетов. Попыталась утишить Савушкина, добрейшая Мария Михайловна. И тут зазвонил телефон, и я подумал, что это опять звонит тот человек, который, веря в чудеса, надеется, несмотря ни на что, поймать неуловимого Ваклушина. Но на этот раз звонил король. Звонил, чтобы узнать у Савушкина, куда принести Причит читающиеся ему полцарства.